Глава 29 Как оказалось, вот таких простых разговоров со старыми знакомыми мне сильно не хватало. Да, они не смогут понять всего, через что я прошёл, но поделиться подобными вещами всё же с кем-то хотелось. Света и Сергей оказались прекрасными слушателями, хотя от последнего это было видеть неожиданно, и вместе смеялись над курьёзными случаями из этого моего нового периода жизни. и также сочувствовали, когда я рассказывал о тяжести тренировок. Да, мне определённо подобного общения не хватало. Слишком уж все, кто находится в лабиринте, воспринимают подобное как норму и не видят в тренировках, которые тебя выматывают до такой степени, что ты можешь восстановиться только благодаря алхимическим пилюлям, ничего необычного. Для них подобное вполне в порядке вещей и нисколько не выходящее за рамки нормальности. Вернуться к, скажем так, своей прошлой жизни было для меня очень полезно. Казалось, что всё это время меня что-то сдерживало. Какие-то тревоги или неясные предчувствия. Но, возможно, я просто соскучился именно по такому общению, которое никак не было связано с божественными лабиринтами. Совсем, конечно, от темы лабиринтов не уйти, так как всё в нашем мире связано с ними. Но для подавляющего большинства людей божественные лабиринты — вещь очень далёкая, И всё знание о них исходит из статей в сети до различных фильмов и сериалов, что популяризирует жизнь покорителей лабиринта. Я и сам столкнулся с тем, что имел совершенно иное представление о том, чем занимаются практики в лабиринте. Слишком уж оно было романтизированное и не показывало, через какие трудности они вынуждены проходить ради достижения результата. И ещё я очень радовался, что не стал откладывать посещение города, в котором вырос. Эти дни, что удалось выделить на встречу с друзьями и семьёй, стоили того. Ко мне вернулось душевное спокойствие, а уж то, что родители неожиданно хорошо восприняли моё решение стать покорителем лабиринта... Да, я действительно думал, что всё скатится в скандал, но они будто от меня ожидали чего-то подобного, и поэтому даже не слишком сильно злились на моё таинственное исчезновение. Я-то опасался, что мне матушка руки и ноги переломает. Но и тут, скорее всего, сыграло ещё и то, что виноват в этом в первую очередь был мой дед, так что и все шишки посыплются на него. А так я неплохо несколько дней провёл с семьёй и друзьями, да и вообще вспомнил, как это — жить вне божественного лабиринта. И всё же, чем больше я проводил здесь времени, тем неуютнее мне становилось. Отсутствие большого количества духовной энергии, разлитой в пространстве, было сродни с тем, как переехать в среду с неблагоприятным климатом. Вроде и жить можно, но хотелось бы выбрать что-то получше. Так и тут. Я настолько привык к тому, что вокруг меня всегда есть достатки духовная энергия, что без неё ощущал себя не так комфортно. Словно я нахожусь в месте, где мало воздуха, и не получается дышать полной грудью. В какой-то мере я даже был рад тому, что день отъезда случился так быстро. В этот раз, попрощавшись с родителями, я прибыл на место встречи, где меня ждал довольно большой автобус. Причем сам транспорт явно был не из простых автобусах участвующих в перевозках обычных пассажиров. Это была более статусная машина. Впрочем, все ощущение статусности разрушилось, когда из окна выглянул Дубов и весело замахал мне, посверкивая на солнце своей лысиной. С таким ориентиром точно не ошибешься в выборе автобуса. «Наконец-то ты пришел!» Можно сказать, этот великан практически усадил рядом с собой в конце салона. при этом так получалось что сидел он у прохода а я у окна а значит поползновение ко мне могут быть только от пассажиров спереди но эти места еще были свободны я уже думал что опоздаешь и мне придется ехать в гордом одиночестве так я вроде не последний намекнул я как раз на пустые места если опоздают то своим ходом будут добираться легкомысленно махнул рукой парень и тут же переключился на другую тему интересно а какой лабиринт поднув городом «А ты разве не знаешь?» — удивлённо посмотрел я на него. «Нет, да откуда? Я, живя в Еленограде, даже толком не знал, какой лабиринт у нас!» — пожал он плечами, отчего чуть ли не прижал меня к стеклу. Дубов был довольно габаритным парнем и порой забывал, что это может доставлять неудобства другим. «Прости», — сразу же извинился он. «В библиотеке школы есть несколько свитков с упоминанием особенностей самых известных лабиринтов. «Новгородский божественный лабиринт знаменит тем, что там добывают множество драгоценных камней, и в том числе духовные камни». ну я ж говорил, что только ты один библиотекой интересуешься», — хмыкнул Дима, сложив руки на груди. «Ну и что там еще?» «Узнаешь, когда приедем», — не остался я в долгу. «Эй!» — возмутился парень. «Если не станете вести себя тише, то вам не понравится, что произойдет дальше», — появился рядом с нами Элайджа. Но его угроза по большей части была обращена к лысому великану, так как я, в отличие от этого бугая, вёл себя тихо. «Понял. И ты тут!» — скривился Дубов, как отрезкой зубной боли. «О? И вы тут, наставник!» — скривился ещё сильнее друг. «Так-то лучше. Разумеется, я еду с вами», — кивнул наш школьный аристократ. «Должен же кто-то из старших вас сопровождать». Тем более, это мой родной лабиринт, и я лучше вас знаю его опасности. Вот как? Получается, Элайджа пришел как раз из того божественного лабиринта, куда мы сейчас направляемся? Хотелось бы, конечно, его расспросить подробнее, но я уже давно уяснил, что этот парень не слишком разговорчивый, и лучше не раздражать его. Тем более, он имел право наравне с Элен назначить нам совместные тренировки. А этого точно не хотелось ни мне, ни Диме. В итоге пришлось Дубову замолчать, ну а я погрузился в медитацию, чтобы скоротать время в пути, да и заодно восполнить энергию, которую уже успел потратить. До аэропорта ехать где-то два часа, а мы еще неизвестно сколько будем стоять тут и ждать опоздавших. Все основные транспортные линии, и в том числе воздушного транспорта, всегда находились в отдалении от, собственно, самих лабиринтов. куда проще увезти подальше от них, чем каждый раз восстанавливать после возможного прорыва. Понятное дело, что всех зверей лабиринта, если такое все же произойдет, переловят, но за это время количество разрушений может перевалить за такие суммы, что легче сразу закладывать эти риски и потратиться на доставку до самого аэропорта, чем восстанавливать его. Так-то в последние лет 20 прорывов стало значительно меньше, но они, тем не менее, случались, и мне даже посчастливилось оказаться посреди такого. А так как этот фактор был подобен стихийному бедствию, и не всегда его можно было предсказать, действительно легче было ориентироваться на то, что он всё-таки произойдёт. Сам аэропорт не вызывал каких-то ярких эмоций. Куча людей различной внешности, которая куда-то спешит. Пропускной контроль, который тщательно проверял нас, чтобы мы на борт не принесли ничего запрещённого, Уверен, будь у них возможность как-то заблокировать наши силы, чтобы мы стали равны людям с белым рангом развития, то они бы это сделали. А так ограничились лишь поиском артефактов. Это единственное, что люди могли хоть как-то контролировать. Ведь тот же Дубов вполне мог без особых усилий сделать дыры в салоне самолёта. Но, разумеется, он этого делать не будет. Но в целом оградиться от подобного довольно сложно, если, конечно, вообще не запрещать практикам путешествовать на подобном транспорте. Но пока, слава богам, до подобного не дошло. А вот то, что в итоге нас провели до частного самолёта, в самом деле было неожиданностью. — А это точно для нас? — тихо спросил Кео у Димы. Ну для кого ещё? — ухмыльнулся он. — Или думаешь, у нашей школы недостаточно денег, чтобы обеспечить своих учеников соответствующим транспортом? — Я в принципе не в курсе про финансовое состояние школы, — развёл я руками. — Тогда наслаждайся комфортом. советовал парень. «Но в целом все школы, которые имеют среди своих членов кого-то, кто превышает оранжевый ранг развития, может довольствоваться довольно крупным бюджетом, которого хватает на многое. Да и престиж... Престиж важен, особенно когда мы едем представлять свою школу и успехи нашего мастера, который ею руководит». «Сказал бы просто, что нельзя ударить в грязь лицом», — хмыкнул я, усаживаясь на свое место. На борт самолётов зашло куда больше людей, чем ехало в автобусе, и большая часть из них мне совершенно были незнакомы. Нас, таким образом, уже собралось порядка 30 человек, а ведь ещё часть может присоединиться непосредственно в Божественном лабиринте, просто из-за того, что им, возможно, проще сразу оказаться у него, чем путешествовать с нами. Но и стоит ли упоминать, что большинство моих соучеников были девушками? А вот то, что им на уши уже основательно так села «Наташа», которая явно испытывает ко мне довольно странные чувства, мне не понравилось. Особенно не понравилось то, какие взгляды бросили эти девушки. И ладно бы всё это проявлялось в интересе к моей персоне, но вот большинство взглядов в точности повторяли то, как смотрела на меня сама Орна. Как на потенциального спаринг партнёра с которым можно не сильно сдерживаться. Что уж поделать. Если девушки выбирали путь боевых искусств, то они неизбежно были на нём повёрнуты и больше думали о том, как бы найти себе партнёра для боя, чем для приятного проведения вечера. Впрочем, второе им тоже было не чуждо, но первое всё же в приоритете, ведь только с сильным противником ты можешь продолжать прогрессировать. Так что ощущал я себя под этими взглядами очень неуютно, и лишь присутствие рядом Элайджи и Димы, похоже, несколько сдерживало девушек от более активных действий. да и в самолёте спаринг не проведёшь. А вот как мы уже окажемся в самом лабиринте, тогда... Тогда отвертеться мне будет куда сложнее. Судя по всему, мне придётся стремительно прогрессировать, чтобы оказаться в живых после всего, что мне доведётся пережить из-за моих соучениц по школе. Сам полёт мне запомнился лишь тем, что меня при взлёте начало сильно мутить, и пришлось спешно погружаться в медитацию, чтобы отсечь все лишние ощущения. «Боюсь, не успею я это сделать», то весь полёт провёл бы в туалете. Такая себе перспектива. Да и потом меня точно все обсуждали бы, но уже в самом нелицеприятном ключе. Так что полёт прошёл быстро, и только то, что меня стал тормошить Дима, стало сигналом, что уже пора бы и выходить. За эти проведённые часы пути я успел восстановить все свои потери энергии и чувствовал себя довольно бодро. Но предстояла ещё одна поездка. «Максим, может, разомнёмся, пока ждём транспорт?» подскочила ко мне Наташа, как всегда используя технику шагов, чтобы как можно быстрее оказаться рядом со мной и повиснуть на шее с довольной и немного нахальной ухмылкой. «У меня все затекло, и я очень хотела бы размяться». Я, в свою очередь, тоже действовал схожим образом, но как раз, чтобы не попасть в ее захват. Вот так мы и развлекались, пока она все-таки не настигла меня. К сожалению, старшая ученица в этой технике была лучше меня, но я не мог не отметить прогресс, ведь теперь ей приходилось за мной побегать, прежде чем удавалось осуществить задуманное. Предпочел бы не торопиться и дождаться нашего размещения в местном лабиринте, вежливо произнес я, несмотря на то, что сама девушка вела себя, явно выходя за рамки приличия. Но уж такая она была, и ничего с этим поделать было нельзя. Вот эта Торуэ, которая всегда находилась рядом с неугомонной подругой, лишь сочувствующе посмотрела на меня. «Тем более наш транспорт все же прибыл», — указал я на приближающийся к нам автобус. «Скучный ты!» — надула губки Наташа, отпуская меня. «Но я точно отыграюсь на тебе потом!» «Как будто у меня есть другие варианты!» — тихо ответил я на это. Правда, этого девушка уже не услышала, так как устремилась к автобусу, чтобы занять лучшее место. «Наше путешествие еще не заканчивалось!»